Глава пятая Пробуждение было ужасным. Голова болела так сильно, что я не могла пошевелиться. Во рту было сухо и мерзко. Желудок скукожился и ныл, как будто бы все кишки завязали узлами. Я попыталась открыть глаза, но от света началась такая резь, что я тут же захлопнула их, погружаясь в кружащуюся вокруг меня тьму. Сью! Встревоженный голос Луиша звучал так, как будто бы меня били по голове молотками или даже кувалдами. «Как ты?» «Пить!» прошептала я. Мне в руки тут же ткнулась кружка с вкуснейшим холодным лимонадом. Никто во всех двух мирах не умеет делать лимонад так, как Луиш. Я выхлебала всю кружку. Сразу стало легче. Узлы в животе развязывались, молоточки в голове перестали бить так сильно, и я открыла глаза. Я лежала в своей постели, а рядом сидел мой друг, на лице которого явно читалось чувство вины. «Сью!» — вздохнул он. «Прости, что я тебя бросил. Просто я...» Он запнулся. «Как дурак голову потерял от этого рычера». И побежал со всеми, когда сказали, что он ушел. «Да ладно!» Попыталась я махнуть рукой, но перед глазами все поплыло. «Ты не виноват!» «Значит, Рэч понравился?» Я хотела улыбнуться, но не смогла. «Ага!» «А вот Луиш мог!» «Очень понравился! Шикарно Фреш выступил!» Кто бы знал, что скучный и нудный фон зифин, которого не любили все горожане, кажется таким классным!» Я хихикнула. Похмелье, а это, несомненно, было оно, отпускало. Мне уже приходилось испытывать подобное в прошлой жизни. Наверное, я вчера наклюкалась на вечеринке у фреша. Единственная странность была в том, что я отлично помнила все, что произошло вчера. С первой минуты до последней. Обычно мозг милосердно забывает обо всем, что ты натворила в пьяном угаре. «Луиш, дай еще попить!» Попросила, чувствуя, как во рту снова становится сухо. Луиш плеснул лимонад в кружку и протянул мне. Я пригубила и скривилась. «Что это за гадость, Луиш?» «Ты что, разучился делать лимонад? Дай мне тот вкусный, который давал только что!» Луиш тяжело вздохнул и опустил голову. «Нет, Сью, не дам!» «Но почему?» — не поняла я. «Потому что там было вино, а тебе его нельзя, Сью. Ты помнишь, что вчера было?» «Капельку можно!» — не согласилась я, проигнорировав вопрос Луиша. «Капельку я тебе уже дал», снова вздохнул Луиш. «И больше у меня нет». «Так принеси!» воскликнула я. Луиш кивнул и вышел из спальни, оставляя меня одну. А я плюхнулась на постель и стала ждать, когда он вернется. С каждой минутой пить хотелось все больше, во рту было сухо. В голове снова застучали молоточки. Я вспомнила, что говорили мне про местный алкоголь. Теперь я почувствовала его действие на собственной шкуре. Мне было страшно стыдно за свое вчерашнее поведение в доме Фреша. Но одновременно я страшно злилась на флешу. Зачем она меня напоила? Она же знала, как действует вино на людей. У меня даже появилась мысль, что она сделала это нарушно, чтобы посмеяться надо мной. Или вообще вывести из игры, как всех остальных мэров-попаданцев. А вдруг это вообще был замысел фон Байрона? Ему не понравилось, что я становлюсь влиятельной особой в городе. Он решил от меня избавиться и велел Флэша напоить меня. Этого я простить не могла и решила, что назло выдержу эту страшную жажду, И не сорвусь. И вообще, фон Байрон у меня еще попляшет. Я металась по постели. Никак не получалось найти удобное положение. Жажда была очень сильной, и мне стало казаться, что я вот-вот умру от обезвоживания. Я попробовала попить лимонад, который Луиш оставил на столе в кушинчике. Но вкус у него был такой мерзкий, что я даже проглотить не смогла. Выплюнула обратно. Попробовала попить простую воду из-под крана, но она противно воняла то ли болотом, то ли еще какой-то гадостью. В конце концов, я не выдержала и помчалась в город. Луиш не прав. От еще одной маленькой капельки ничего страшного не случится. Я же не буду пить много. Просто добавлю пару капель в напиток, чтобы унять жажду» и не превратиться в высохшую мумию. Я выбежала в гостиную и толкнула входную дверь. Она оказалась заперта. Я не сразу поняла, что бессовестный друг просто меня запер с той стороны и какое-то время пыталась выйти, толкая дверь изо всех сил. Кажется, я даже орала. Требовала, чтобы меня немедленно выпустили, совсем забыв о том, что сегодня выходной в коридорах мэрии никого нет. Луиш, конечно же, тоже сбежал. «Мерзавец! Да он даже хуже фон Байрона!» Тот сразу был мерзавцем, а Луиш долго и старательно притворялся другом. Я попробовала вылезти в окно. Живу я на первом этаже, падать невысоко, не ушибусь. Но окна не открывались. Кто-то предусмотрительно закрыл их ставнями снаружи. И я даже знала кто был этим злодеем. «Ну, он у меня получит. Как только я вырвусь из плена, так сразу побегу в пиццерию и все ему выскажу. Нет, я лучше ему глаза выцарапаю». Эта мысль мне понравилась. И я даже немного подготовилась как-то у возмездия. Пилочки у меня, к сожалению, не было, но я заострила коготки, обточилку для ножей которую для меня сделал герцог Буркингемский. Теперь моя месть Луишу будет болезненной и кровавой. Все это немного отвлекло меня от жажды, и я с удивлением заметила, что она стала слабее. К обеду я наконец-то смогла попить лимонад. Он уже не казался таким противным. Невкусно, но терпимо. Самое ужасное похмелье за всю мою жизнь отпускала. К вечеру я совсем пришла в себя. Мне уже не хотелось бежать в пивнушку за выпивкой. «Сью!» Когда стемнело, из коридора мэрии раздался голос Луиша. «Ты как? Я уже могу войти!» «Конечно!» Мгновенно оказавшись у входной двери, радостно откликнулась я и довольно потерла лапки. Желание отомстить вспыхнуло с новой силой. «Заходи, друг, я давно тебя жду». Наверное, я сказала что-то не то или не так, но Луиш о чем-то явно догадался и заявил. «Я тогда лучше завтра приду, а пиццу я тебе в форточку на кухне просуну. Поешь, а тут ты весь день голодная». Я тут же метнулась на кухню к окну. «Пусть Луиш только откроет ставни. Я стекло разобью, но из квартиры вырвусь. Не потому, что мне хочется вина, а потому, что не надо меня запирать. Это не по-дружески». Хотя вина мне все еще хотелось. Очень. Я даже чувствовала на языке вкус самого прекрасного лимонада, который меня сегодня поил Луиш. Но этот негодяй снова меня обманул. Как только я оказалась на кухне, за моей спиной щелкнул, открываясь замок. Но прежде чем я успела добежать обратно, дверь уже закрылась, и только на полу стояла тарелка моей любимой пиццы с рыбкой. На следующее утро я снова проснулась в отвратительном настроении, мрачно оглядела разгромленную комнату. Вчера я от злости на Луиша немного покидалась вещами. К счастью, ничего не расколотила. А то герцога Буркингемского больше нет, и пришлось бы заменять более-менее современные детали интерьера на доисторическую утварь. Страшно хотелось пить. Гораздо больше, чем есть. Хотя вчера я не смогла проглотить ни кусочка пиццы. Вкус был такой мерзкий что меня стошнило. Луиш уже приходил меня проведать. У двери стояли горшочки с едой. Я открыла крышки и сунула нос внутрь. Сегодня запахи уже не вызывали такое отвращение, как вчера. Сегодня Луиш принес мне не только пиццу, но и местную кашу из страны крупы, похожей то ли на рис, то ли на сорго и несколько видов блинов. На завтрак я выбрала блины с мясом. Они пахли вполне прилично. А лимонад в кувшине вообще был умопомрачительно вкусным. Первым делом я выхлебала его, весь до капли, прямо тут, у двери. И только тогда сообразила, что, скорее всего, Луиш добавил в лимонад секретный ингредиент, потому что блины сразу завоняли. И зачем мой негодяйский друг Снова притащил мне эту гадость. Я же почти справилась. Если бы не он, я уже смогла бы нормально есть. А теперь все снова? Я вскочила и со злости швырнула пустой кувшин в дверь. Он с грохотом разлетелся на мелкие осколки, осыпав меня острыми черепками с ног до головы. Я почувствовала, как защипала щеки и заскрипела зубами от ярости. Если бы Луиш был здесь, ему досталось бы от меня по полной программе. Уж я бы отыгралась на нем за свои мучения. А пока кое-как доползла до постели и, рухнув лицом в подушку, заплакала. Все меня бросили. Никому я не нужна. И вообще. Кажется, я заснула снова и проснулась тогда, когда под окном кто-то заскребся. Я осторожно подошла к окну и прислушалась. Точно! Кто-то тихо стучал в ставни. «Кто там?» «Мэр Сью!» — обрадованно зашептала Флеша. «Как вы?» И, не дожидаясь ответа, затараторила. «Вы простите меня, Мэр Сью! Я же не нарочно вас напоила-то!» Там вина была одна маленькая ложечка на кружку. Мы все так пили. Очень хорошо силы восстанавливает. Я даже детям дала по полстакана хлебнуть. Кто же знал-то, что вас так развезет? Я прислонилась к стене рядом с окном. Мне вроде как стало легче. Все еще мутило и болела голова. К тому же навалилась чудовищная слабость. Не было сил даже моргать. «Да ладно!» — ответила я, с трудом шевеля губами. «Прощаю. Я знаю, что вы ненарочно. И Луиша тоже. Ничего я ему не сделаю, когда все закончится, и я выйду из заточения. Я же знаю, он сделал это ради меня. Если бы выпустил, я бы уже не смогла сдержаться и отправилась бы по кабакам, как и все остальные мэры-попаданцы». И мне было бы плевать на то, что меня казнили бы через год. Главное было бы — унять жажду. За дозу родину продала бы. «Вы потерпите еще немножко!» — схлипнула за окном Флеша. «Послезавтра станет намного лучше!» «Послезавтра?» — вяло удивилась я. «Четыре дня похмелья после чайной ложки?» Местное вино — убойное зелье. Пожалуй, я больше никогда не возьму его в рот. И вообще, никогда ничего больше не буду пить из чужих рук. А то вдруг мне опять подольют чего-нибудь не того. Я вспомнила вкус лимонной воды, которой меня напоила флеша, и рот опять наполнился слюной. Я постучала по окну. — Флэша, открой ставни, а? А то у меня тут так темно и душно! Хочу проветрить комнату, а Луиш меня запер. Мерсью! В ее голосе послышался страх. Вы опять? Я лучше Луиша позову! заявила она решительно. И Фреша! И негодяйка бессовестно убежала, снова оставив меня в заперти в этой проклятой конуре. Мой бывший друг Луиш! И наглый и бессовестный Рэчер Фреш устроили совещание прямо под моими окнами и порешили, что завтра глава департамента спекуляций отправит архивариуса, то есть меня, в служебную командировку в архив провинции за какими-нибудь очень важными сведениями. Тогда они смогут держать меня в квартире столько, сколько нужно, пока я окончательно не приду в себя». Но все должны молчать о том, что произошло. Если фон Байрон узнает, какое действие на меня оказало вино, то может воспользоваться ситуацией. Если не сейчас, то потом. Фрэш почему-то до сих пор был уверен, что я собираюсь воевать со своим заместителем. А я все эти дни хотела воевать с Луишем и с семейкой Фрэша и Флэши. И как только я их не уговаривала, И просила, и угрожала, но они меня так и не выпустили из комнаты. Луиш продолжал приносить мне еду и лимонад. Я уже знала, что он с каждым днем давал мне все меньше и меньше вина, постепенно уменьшая дозу с ложки на стакан до капли на кувшин. Луиш сказал, что по-другому нельзя. Но даже эта капля была волшебной. Я ничего не могла с собой поделать. Мне все время хотелось пить. Но постепенно жажда становилась меньше, а остальные вкусы перестали казаться мерзкими. Я стала потихоньку есть то, что приносили друзья. Но вкус пищи навсегда стал другим. Как будто бы капля ордонского алкоголя уменьшила чувствительность моих вкусовых рецепторов. В общей сложности я провела в своей комнате целую неделю. Когда жажда стала отпускать, начала работать. Луиш приносил мне отчеты и оставлял их вместе с едой. А еще я много думала. Теперь я стала лучше понимать тех людей, которые были мэрами до меня, и перестала осуждать их. Неудивительно, что они спивались и теряли разум. Это у меня есть друзья, которые прикладывали массу усилий, чтобы избавить меня от зависимости. У них... Никого не было, особенно если они шли в кабак в первый же вечер. Меня очень смущал только один момент. Герцог Буркингемский, прежде чем спиться в Большом Куше, много лет прекрасно жил в Ордоне. Я сомневалась, что он смог бы добиться герцогского титула, если бы с первого глотка вина чувствовал такую же жажду, как я». Вряд ли, путешествуя по ардону и зарабатывая титул, герцог, который тогда был просто Женькой, был трезвенником. А значит, проблема была не во всем вине, а именно в местном. Я решила, что надо непременно выяснить, кто готовит вино для местных кабаков и в чем его уникальность. Вот чувствую, дело здесь нечисто. Жаль, герцога Буркингемского нет». Уж он бы смог рассказать мне все. Выпустили меня из заточения вечером накануне выходных. Луиш всю неделю, просивший прощения за то, что бросил меня на площади, в этот раз не сказал ничего. Просто обнял меня и прижал к себе. Но я видела, как он рад, что все закончилось. Флеша снова ревела и висла на мне, как в нашу первую встречу. Фрэш довольно улыбался, а глава банды черных шмыгал носом и тёр глаза. В честь моего освобождения друзья устроили вечеринку в пиццерии. Мы ели пиццу, пили лимонад, а когда первые восторги стихли, я поделилась своими размышлениями об уникальности местного вина с друзьями. Фреш кивнул. «Да, Мерсью, вы правы. Вино, которое было в напитке, особенное». Его делают в местной винодельне в горах. Оно очень ценится, и его поставляют даже королю. В чистом виде оно, честно говоря, больше никому не по карману. Одна бутылка стоит, как мой дом, а может и больше. Поэтому винодел разводит его с обычным вином и продает по всему Ордону. Но большая часть, конечно же, попадает в кабаки большого куша. «Мы с Флэшей обычно покупаем десяточку, то есть вино, разведенное в десять раз. В первый раз об этом слышу!» – удивился Луиш. «Получается, тысячка! Это вино, разведенное в тысячу раз?» «Ага!» – кивнула Флэша и виновато вздохнула. «Поэтому вы, Мэр Сью, так быстро привыкли? Слишком крепко для вас было!» А тысячки бы вас так не приложила. А лимонка, которую пьют все? Задумчиво продолжал Луиш, словно не услышав нас. Это значит не от лимонов, а потому что в миллион раз разведено? Именно, подтвердил Фреш. Просто об этом не распространяются. Сами понимаете, винодельня вдали от людей в горах. Если местные узнают, то вполне могут пожелать сходить проведать. Хотя, говорят, саму винодельню в горах не найти. Кабаччики пытались за виноделом проследить, да только ничего у них не выходило. Вроде там какая-то туманная долина, которую никто пройти не может. Мы с интересом слушали рассказ Фреша, а моя попа ныла, предчувствуя... Будущие неприятности.